Глядя на детей, я подумал, что они прекрасны и чем-то похожи друг на друга. Вы знаете, вот в том далеком теперь сорок первом году было такое же голубое чистое небо над городом. И вот так же играли дети, смеялись и бегали. Где они сейчас? Многие ли из них остались живы? Ведь я же видел, как тот фашистский летчик расстреливал на дороге вот таких маленьких детей, и вот таких женщин-матерей, как Янина Иосифовна. На всю жизнь останется в моей памяти эта страшная ужасная картина. Вот вы спрашивали меня, в чем источники мужества, где брали силы для подвига воины на фронте. Конечно, для подвига необходимо много хороших качеств. Но знаете, для меня лично та страшная сцена расстрела мирных жителей с фашистского самолета, Стало толчком к действию. Я считал нужным вырвать оружие у этих зверей-фашистов любое оружие, какое бы там ни было, автоматы, орудие, самолет у этого варвара-летчика. То есть я стремился к тому, чтобы обезоружить фашистов, лишить их возможности убивать людей. Вот как полезно посещать места боев, и вспоминать дела минувших дней вместе с участниками этих дел. В 1975 году в честь победной даты в Центральном выставочном зале была устроена всесоюзная выставка «30 лет Великой Победы». Много на ней было замечательных картин, скульптур, фотографий. Возле одной из них произошел у меня такой разговор. На полотне изображен напряженный момент боя при форсировании Дуная. Стояли перед полотном двое, у одного на груди звезда Героя Советского Союза, у другого, как говорится, полный бант, три ордена славы. Ветераны оживленно говорили, вглядываясь в лица бойцов на полотне. полеметчик вроде бы на Николая Григорьевского похож. Есть от него в этом человеке. А бронебойщики тоже наши усачи, помнишь? Пожилые дядьки были». Сначала мне показалась наивной такая прямая аналогия людей, изображенных на картине с реальными людьми. Нечто похожее бывает и у нас, писателей, когда добивается, чтобы мы назвали, кто был прообразом того или иного героя. Но на этот раз мне судьба подарила удивительное знакомство. Герой Советского Союза Георгий Москалев оказался автором этой картины. Он заслуженный деятель искусств Бурятской АССР, Окончил после войны Московский художественный институт имени Сурикова, а собеседник его – полный кавалер Ордена Славы Антон Раменский. Они – однополчане, участники форсирования Дуная. Вот что рассказал мне Антон Раменский. «С Георгием Москалевым я впервые встретился на Молдавской земле более 30 лет назад, в августе 1944 года». Я был комсоргом второго батальона, а он только окончил курсы младших лейтенантов. Командир батальона капитан Корнеев дал девятнадцатилетнему Георгию пистолет погибшего лейтенанта Макеева и сказал, «Возьми его, твой предшественник из этого пистолета бил фашистов без промаха». Когда Парторг вел с Москалевым первый разговор, я тоже был при этом Георгий тогда рассказал о себе. «Русский я, коренной забайкалец. Предки мои пришли в Сибирь еще с Ермаком. Отец гражданской был партизаном, устанавливал советскую власть в Забайкалье. Сам я хотел стать художником, да вот война помешала». Обратясь к картине, бывший комсорг сказал. На этой картине изображен момент из темной дождливой ночи, 4 на 5 декабря 1944 года. Противник обнаружил нас на середине Дуная, открыл сильный огонь. Но мы гребли только вперед. Недалеко уже было до берега, когда снаряд разорвался рядом с лодкой Георгия Москалева. Несколько бойцов были ранены. Упал в воду и пошел ко дну станковый пулемет. Пока выбирались на берег, ранило еще пятерых. Нет главной огневой мощи взвода, станкового пулемета. Не раз нырял в Москалев в холодную воду и все же достал пулемет. И все это под огнем врага. Затем они атаковали Дзот, ворвались в траншею врага и захватили плацдарм. Много раз фашисты пытались нас сбросить в воду, но мы выстояли. И Георгий, и я были ранены в этом мою. Георгий Москалев больше говорил о картине. Я ее вынашивал четверть века, писал много подготовительных этюдов и эскизов. Мне хотелось изобразить наших боевых друзей такими, какими они были. Их не нужно приукрашивать. Они величественны своими героическими делами во имя Родины, во имя освобождения многих народов Европы от фашизма». С этими простыми, скромными бойцами, мы шли вместе, освобождая Румынию, Болгарию, Югославию. Я вижу их живые глаза, слышу горячее дыхание в бою. Вот посмотрите на этот фрагмент картины. Девушка-сан-инструктор поддерживает бойца. Он ранен. Силы покидают его, но обратите внимание, как он крепко держит оружие, какой решимостью полон его взор. Такие люди, даже будучи ранеными, Не покидали поле боя, стояли до конца. Еще вы, наверное, обратили внимание, Дунай у меня не как в песне, не голубой, он багровый, черно-красный. Таким я его видел в ту ночь форсирования южнее Будапешта. Я попросил Антона Роменского рассказать какой-нибудь особенно запомнившийся эпизод, но он замялся. «Да я что, я как все!» — скромничает, — улыбнулся Москалев. Лихо воевал Антон. Помню, однажды его послал комбат с тремя бойцами в разведку. И обнаружили они десять фашистских танков. Напомню вам, что на заключительном этапе войны мы здорово давали жару фашистам, гнали их, как говорится, в хвост и в гриву. Вот и обнаружил Антон десять танков, экипажи которых измотанные усталостью спали под машинами И в соседних кустах. Десять танков дело не шуточное. Другой подумал бы, как ноги унести, но сержант Роменский был опытный фронтовик. Он послал батальон за помощью и внезапным нападением захватил исправными десять вражеских танков, да еще экипажи уничтожил. Победа для сержанта, прямо скажу, маршальская. Вот один из орденов славы за нее и получил. Так я познакомился и подружился с этими замечательными фронтовиками. Бывал не раз в гостях у Роменского, пригласил меня в родную Бурятию и Георгий Москалев. Сколько удивительно услышал я в рассказах боевых друзей. Это я называю их дела удивительными. Они говорили о них просто и скромно, как обычно говорят фронтовики. Лишь иногда восклицали, вспоминая дорогие имена. «А помнишь?» Владимира Фазанова. Поскольку они всегда говорили охотнее от других, я все еще не знал, за какой подвиг Москалев получил звание героя. Однажды я спросил об этом прямо. Георгий Николаевич ответил очень коротко. А за тот бой, который вы видели на моей картине. Он запомнился мне не только своей исключительной ожесточенностью. Я думаю, подвиг мне помог совершить новый прилив сил, который я ощущал в те дни. Это был мой первый бой, в который я пошел коммунистом. Перед самым началом форсирования Дуная меня приняли кандидатом члены партии. Вот таких людей встретил я у одной из картин в центральном выставочном зале. И подумалось мне тогда, как бы ни были прекрасны произведения искусства, они все же бледнеют перед замечательными нашими реальными современниками. Я смотрел на окружавшие меня картины, скульптуры и фотографии, невольно с еще большим восхищением взор мой возвращался к Антону Роминскому, полному кавалеру орденов славы, и Георгию Москалеву, герою Советского Союза. Нашим замечательным современникам, которые юношами взяли оружие в руки, Изгнали врагов с родной земли, освободили Европу от фашистских захватчиков и вернулись к мирным делам. О жизни, которая сложилась ярче сказки. Когда умерла жена, Норходжа совсем потерял голову. Как жить? Чем кормить детей? В доме такая бедность, что даже мыши убежали от голода. Иногда вечерами, чтобы как-то развлечь и утешить ребят, Нархаджа, сидя в несвященной комнате у сандала, рассказывал им сказки. Они всегда были со счастливым концом. Сирота или скромный юноша Дикханин становился падишахом или женился на дочери султана. «Вам тоже Аллах пошлет хорошую жизнь. Смотрите!» Про нашу семью можно сказать так же, как начинаются многие сказки. Жили-были старик со старухой, было у них двенадцать сыновей и одна дочь. Ну, чем не сказка? И купцы с караванами, и беки богатые, и эмир, и белый царь на троне. Все вокруг нас, как в настоящей сказке. Бедный нархаджа придумал только начало сказки, вскоре он умер не оставив детям своим ничего, кроме этого зачина. Жизнь продолжила повествование за него. Я расскажу вам, как она сложилась, и героем этого рассказа возьму, как делал в своих сказках Нархаджа, самого маленького, самого беззащитного, младшего в семье мальчика Файзуллу. И так недалеко от чувства на узбекской земле в кишлаке Кизлтепа Жили старик со старухой. Было у них 12 сыновей и одна дочь. Самого младшего звали Файзула. Он родился 13 -м. В это традиционное сказочное начало сразу же вторгается суровая жизнь. Родители 13 детей не были стариком и старухой. По нашим сегодняшним понятиям они считались бы людьми среднего возраста. В те годы нужда не только рано состарила, но и сломила их. Мать умерла когда маленькому Файзуле было всего два годика. После нее и отец бедствовал недолго. Остался Файзула круглым сиротой в пять лет. Случилось это в 1916 году. Ходили по земле тогда не сказочные, а живые — эмир, принцы и беки. И здесь же, на этой земле, умирали от голода и болезни совсем несказочные дети. Семья Нархаджаевых распалась. Некоторое время Файзула был пастушком, рано утром уходил в поле с небольшим стадом коров и баранов. Вечером в пахнущем дымом кишлаке каждую корову и барашка ждала распахнутая дверь хлева. Только у пастуха Файзулы не было такой двери. Кто-нибудь давал ему ломать черстую лепешки или горсть сушеного урюка. Спал Файзула в одном из сараев вместе с животными, которых пас днем. Гонимый голодом малыш пошел из кишлака в город, нищенствовал, беспризорничал. Уж кому-кому о маленькому Файзуле, к тому же по рождению тринадцатому, в те тяжкие дни, безусловно, суждено было погибнуть. В жизни чудес не бывает. Он умер бы, может быть, не сразу, а постепенно, испив до дна горькую чашу нищеты». Но грянула Великая Октябрьская революция. Она спасла и осчастливила многих людей, в том числе и маленького Файзулу. Гремели бои гражданской войны, гибли взрослые люди, многие умирали от эпидемий, а их уцелевшие дети, одичавшие, грязные и бездомные, собирались в оттаге беспризорников, как могли боролись за жизнь, воровали, попрошайничали. Был среди них и Файзула. Советская власть еще не окрепла, отовсюду лезли враги, в стране разруха, но, несмотря на невероятные трудности, Ленин первым пришел на помощь детям. По его предложению были созданы Совет защиты детей, а затем Комитет по улучшению жизни детей. Руководить этой трудной и неотложной работой было поручено председателю ВЧК Дзержинскому. Беспощадно преследуя врагов, Дзержинский отдавал детям часть своей большой души. По его инициативе были созданы сотни детских домов. Ребята дели, накормили, стали учить. В один из таких домов в Ташкенте попал и Файзулла. Теплом ленинского сердца согрела советская власть обездоленного сироту, поддержала, показала дорогу в большую светлую жизнь». Впервые услыхал Файзула в те годы непонятное слово «большевик». Воры, буржи произносили это слово с ненавистью. Файзула, конечно, не мог сразу разобраться в сложных политических вопросах, но в детском доме ему разъяснили, именно большевики позаботились о нем, они строят новую жизнь для таких, как он. Ни в одной сказке не слыхал Пайзула от такой жизни, она была для него так желанна, что он заявил, «Я хочу быть большевиком, хочу побыстрее построить новую жизнь для всех». «Ты еще молод», — сказали ему, — «но если очень хочешь, вступай в комсомол». Комсомол — молодой помощник большевиков.